Глава 8. Со следователем ему просто не повезло. Болховитинов не был уверен, впрочем, что этот человек действительно следователь, так же, как и не имел ясного представления относительно самого себя, находится ли под следствием или просто проходит какую-то затянувшуюся проверку. Все это было неясно, но в конечном счете и несущественно. Хуже было то, что с человеком, которому эта проверка или следствие была поручена, ему оказывалось все труднее найти общий язык. Следователю, наверное, тоже с ним было непросто. Болховитинов это признавал. Начать хотя бы с того, что следователь явно не знал, как к нему обращаться. Из советских книг Болховитинов знал, что там в подобной ситуации принято говорить «гражданин», но ведь он не был для следователя никаким гражданином, А называть подследственного господином таким-то ему, надо полагать, мешала гордость представителя народа, избавившегося от всяких господ уже четверть века назад. Поэтому он либо вообще обходился без обращения, либо обращался примерно так. «Ну что, фашистская проститутка, ничего больше не вспомнил?» Этот же привычный вопрос задал он и сегодня, заменив лишь эпитет более кратким и выразительным отечественного происхождения. Болховитинов, не обижаясь, спросил в ответ, каких собственных воспоминаний от него ждут. — А это ты сам должен знать, — сказал следователь, роясь в папке. — Мне, что ли, тебе подсказывать? Я твоих дел не знаю. Ты ими занимался, ты вспоминай. Когда с немцами-то первый раз снюхался? — В каком смысле? «Контакт, — говорю, когда с ними вступил?» «В мае сорокового года», — подумав, ответил Болховитинов. «Под Аррасом. Мы отходили от самой границы, вообще не видя немцев. А под Аррасом они нас догнали. Но это только так говорится, контакт с противником. Нам и дня продержаться не удалось». «Воевал, что ли? У французов?» «Да какое там воевал? Разве это война была?» Потом вообще попал в плен очень скоро. — Ясно, — с удовлетворением сказал следователь. — И по этой линии, выходит, оказываешься изменником Родины. А еще бывший дворянин. — Почему бывший? — Болховитинов пожал плечами. — Дворянство — не должность, не имущественное состояние. Конфисковать его нельзя, сместить с него тоже. — Упразднить зато можно! «Дворянство мы в семнадцатом году упразднили. Не слыхал до сих пор?» «Ну, это так просто не делается», — возразил Болховитинов. «Если завтра вам придет в голову декретом упразднить псовые породы, то все равно дворняги останутся дворнягами, а борзы — борзыми». «Поговори, поговори мне еще!» «Ты передо мной хуже самой поганой дворняшки, поскольку ты есть немецкая овчарка». И не заговаривай мне зубы насчет того, как и когда ты с ними воевал. Я тебя спросил, когда ты к ним служить пошел. Вот это уже конкретно. Служить к ним я пошел осенью сорок первого года. Выбрал же момент, паскуда. Небось, ждал, что задавит он нас, да? Ждал — нет. Я этого боялся. Я не думал, что Красная Армия выдержит, но дело не в этом. Просто для меня это была возможность попасть в Россию, и я ею воспользовался. Согласен, это было не очень разумно, но я не жалею. — Ну и что же они тебе поручили делать? Давай, — Давай-давай, не тяни резину, рассказывай. — Вы имеете в виду мою работу у верники? Но я ведь много раз об этом и говорил, и писал. Все решительно, что строили, где и когда строили. — Что и где ты строил, — перебил следователь. — На это, я, знаешь, ложил с прибором. Это меня не интересует. Что меня интересует узнать, так это где, когда и от кого ты получил задание завербовать генерал-полковника Николаева. — И я это узнаю, даже если мне с тобой еще месяц тут придется чикаться. Не бойся, не таких раскалывал. — Позвольте, — пробормотал Болховитинов, когда к нему вернулся дар речи. «Вы сказали завербовать? Николаева?» «Помилуйте, да я только здесь, на этой уже стороне Эльбы, узнал, что есть такой генерал-полковник». «Или нет, нет, погодите, если уж быть точным, об этом человеке я знал и раньше, но...» «Видишь, сам ведь врешь, путаешься на каждом шагу. От кого узнал? Когда?» «От его племянницы Татьяны Викторовны». — Примерно три года назад. — Да, летом сорок второго. — При каких обстоятельствах познакомился с Николаевой Татьяной Викторовной? — Вы понимаете, это получилось совершенно случайно. Энск был первым русским городом, который я увидел, ну и, естественно, мне захотелось взять на память несколько фото, сохранившиеся церкви, просто виды улиц. А центр был сильно разбит, и я тоже снимал развалины. Зашел во двор одного полуразрушенного дома. Там был такой проход, знаете, под аркой, такой типично русский. Этого кроме России нигде не увидишь. Ну, я фотографировал этот двор, и тут она вышла из одного из подъездов. Я, по правде сказать, почувствовал себя неловко. Я думал, что в доме никого нет, иначе не стал бы фотографировать. Ну, вы понимаете, снимать в чужом дворе, не спросив разрешения. «Понимаю, понимаю», — сказал следователь. А вот понимаешь ли ты, как выглядит теперь твое утверждение, будто знакомство с Николаевой было случайным? Ты в каком доме с ней встретился? Ну, это, как я узнал позже, был дом, в котором она жила до войны. Точнее, до бомбардировки, когда центр города был разрушен. Правильно ты узнал, — следователь кивнул. Только узнал ты -то это не позже, а раньше. Именно потому туда и пришел и следил за ней, подождал, пока она войдет в дом, а тогда зашел во двор и разыграл это представление со съемками. Все, что вы говорите, самый дикий вздор, какой только можно придумать. Я утверждаю и прошу записать это в протокол, что до того дня в июне 42-го года не знал о существовании генерала Николаева и его племянницы. «Так-таки и не знал!» «Так и не знал. И ни от кого не слышал эту фамилию!» Болховитинов помолчал, пытаясь вспомнить, не было ли каких-нибудь Николаевых среди его пражских знакомых или, может быть, в Париже. на ну что, молчишь? Прищемили тебе, Скорпиону, хвост!» «Нет, просто хочу ответить как можно точнее». Не исключено, что я мог слышать эту фамилию в Париже, в Праге, в Югославии еще. Она не такая редкая, но нет, не могу припомнить среди моих эмигрантских знакомых никакого Николаева. — При тут твои эмигрантские знакомые? — заорал следователь. — Что ты мне хреновину прешь? Делаешь вид, что не понимаешь, о каком Николаеве тебя спрашивают. Про генерала Николаева и его племянницу я до июня 42-го года ничего не слышал и слышать не мог. Общих приятелей у нас, как вы понимаете, не было. Это мы еще увидим! Ты с какого времени в Дрездене кантовался? С октября 41-го года. И до? До мая 42-го. В мае я уже выехал в венск вместе с другими служащими фирмы. Так... С удовлетворением протянул следователь, разглядывая грани карандаша. «Зиму, выходит, провел там». «Совершенно верно. Зиму я провел в Дрездене». «И с кем же встречался?» «Из русских, я имею в виду». «По правде сказать, почти ни с кем. В Дрездене было всего несколько человек, и... Не знаю, возможно, я был неправ, но у меня предубеждение к тамошней колонии». Общался я, тоже не очень регулярно, с бывшим одноклассником Дмитрием Извольским, но потом он из Дрездена уехал. А из советских граждан, угнанных фашистами, многих знал? В ту зиму никого. Потом, уже весной 44-го, у нас работала группа советских граждан во Фрииталии. Я об этом рассказывал. «Меня интересует сейчас не весна 44-го, а зима 42-го». Точнее, период с января по май. С кем из советских граждан, находившихся тогда в Дрездене, ты встречался в указанный период времени? Насколько помню, ни с кем. Может быть, какая-то случайная встреча на улице, которая даже не запомнилась? Да нет, я бы запомнил. Я ведь интересовался соотечественниками очень, но просто возможности общения не было. Они жили в специальных лагерях. Никаких строительных работ в самом Дрездене наша фирма тогда не вела, так что общаться с Остербайтерами мне просто не случалось. Не все советские граждане в лагерях жили, и ты это не хуже меня знаешь. Ну ладно, мы к этому еще вернемся. Кого из немцев знал в ту первую зиму? Ну, это... надо подумать. Если вам нужен поименный список, могу припомнить написать. Хотя, конечно, сейчас это уже немного затруднительно. Три года прошло. А были ведь и такие немцы, с которыми встречался раз-другой по какому-то делу, могли и выпасть из памяти. — Пусть лучше не выпадают, а то вправлять придется, — сказал следователь и через стол сунул ему лист бумаги и карандаш. — Давай вспоминай, пиши, и чтобы все тут были. Полчаса хватит? Взяв с собой папку, он вышел. Болховитинов озадаченно смотрел на чистый лист. «Поди их всех вспомни». «Ну хорошо, Ридель, Верники, первая квартирная хозяйка, это четко. Но уже сослуживцы, персонал фирмы, да черт теперь знает, кто там тогда работал. Была ведь большая, как это называют в России, да, текучесть кадров». После каждой очередной мобилизации кто-то исчезал, на его месте появлялся какой-нибудь пенсионер. Ладно, написать можно побольше, жаль, нет под рукой дрезденской телефонной книги, а потом пусть этот фантазер сам разбирается, что к чему. Завербовать генерал-полковника Николаева. Такого и в белой горячке не выдумаешь. К возвращению следователя на листе выросла солидная колонка немецких фамилий. Он взял лист, стал изучать, водя карандашом вдоль столбца, потом заглянул в свою папку и еще раз перечитал список. — Штольница не вижу, — сказал он. — Куда Штольница девал? — Какого Штольница? — Сам знаешь, какого. Иначе чего бы ты его скрыл, если бы не знал? Среди знакомых мне немцев человека по фамилии Штольниц не было. — Был, был. «Нет, не было», — Болховитинов повысил голос, уже начиная терять терпение. «А я, говорю, был!» — закричал следователь, грохнув по столу кулаком. «Долго ты еще юлить будешь, блядь ты, белогвардейская? Или с тобой другой язык нужен?» «Вы уж хотя бы для себя решили, какая я, блядь, фашистская или белогвардейская?» — сказал Болховитинов. «Все-таки разные вещи». «Один хрен!» «Вон, красного вашего поймали, генерала! Кто же он такой, если не фашист?» «В отношении Краснова вы правы», — признал Болховитинов. «Я во всем прав! И чем скорее ты это поймешь, тем лучше для тебя!» «Помнишь, в Дрездене такой адрес? Остра дом 17». остралее аллея?» подумал, пожал плечами. «Нет, не помню такого». Улицу я знаю, часто там проезжал, трамваем. Это прямо мимо главного входа в Цвингер. Но дом 17? Нет, этот адрес ничего мне не говорит. Ясно. Такой, значит, ты избрал себе метод защиты. От всего отнекиваться, ничего не признавать. Так ведь метод-то старый, давно известный. Поначалу все за него хватаются. А что толку? «Ты что же, всерьез думаешь, что этими вот своими нет, не знаю, не помню, вот этим трусливым увиливанием действительно кому-то голову можешь задурить?» «Да тут такие абверовские волки кололись, не тебе, говнюку, чета! А тоже ведь умными себя считали! Легенда у каждого была. Будь спок, ниоткуда вы не подкопаешься. И все равно, как ни крутили, как ни петляли!» а все равно раскалывались, как миленькие, и ты у меня тоже расколешься. Это я тебе вполне авторитетно заявляю. Другой, гладкий, со всех сторон, как пуля, то есть просто не за что ухватиться. А тебя ведь даже не знаешь, с какой стороны начать разматывать. Всюду незаделанные концы торчат». В голосе следователя прозвучало даже некоторое недовольство простотой предстоящей работы как если бы краснодеревщику высокой квалификации заказали кухонный табурет. Но вот что ты тут написал насчет пребывания в гестапо? Голова у тебя на плечах есть? В каком смысле? В том, что макитра у тебя на плечах, а не голова. Когда тебя гестапо арестовало? 16 сентября прошлого года. Я запомнил день. Англичане тогда высадили десант на Нижнем Рейне. Хочу только уточнить. Меня не гестапо арестовало. Я был задержан военным патрулем, а уже они отвезли в гестапо. Неважно, кто и почему задержал, а важно то, что в гестапо ты был. И сколько же времени ты там просидел? Два дня, если не ошибаюсь. Шестнадцатого было воскресенье, а выпустили меня во вторник. Ну и кто ж тебе после этого поверит, что ты не дал подписки? Других эти изверги насмерть забивали, а тот через два дня, пожалуйте на солнышко, извиняемся, что доставили неудобства. Какую еще подписку я должен был дать? А вот ту самую, что дал. В том, что сотрудничать будешь. Послушайте, Болховитинов уже чувствовал, что сам перестает понимать, что бы то ни было. Вы хоть разберитесь во всей этой галиматье зачем я в сентябре прошлого года должен был соглашаться на сотрудничество с гестапо если по вашему гестапо мне уже зимой сорок второго дало задание найти венске племянницу генерала николаевой и познакомиться с ней это не от гестапо было задание от кого же от второго бюро нет вы гляньте на эту гниду он же меня еще и спрашивает от кого имел задание Следователь покрутил головой и вздохнул. «Задание это ты имел от Абвера. В списке, кстати, еще одно лицо отсутствует. Почему Юргенс не записал, а? Какой еще Юргенс? Никакой, а какая! Юргенс Гертруда, агент Абвера, которая вывела тебя на Николаеву. Ну что, вспомнил? Так вот, Абвер твой в начале 44-го накрылся, а гестапо, ихнюю агентуру, начало прибирать к рукам. «В сентябре, стало быть, и до тебя дошла очередь. Понятное дело, быстро это не провернешь. Проверки там разные, то другое. Я тебе сейчас, так сказать, карты свои приоткрываю, чтобы ты, значит, сам убедился. А теперь иди и подумай, стоит ли тебе и дальше вилять и изворачиваться». На подобные собеседования уходило обычно чуть ли не половина ночи, заснуть после этого удавалось не сразу, а только заснешь — уже сигнал побудки. Хорошо хоть водили на работу. Это помогало не думать, иначе вообще можно было бы рехнуться. Работа, правда, тоже была абсурдной, под стать фантазиям следователя. Демонтировали какой-то завод, надо полагать, в порядке репарации — потому что оборудование тут же увозилось на станцию железной дороги. Но в каком виде? Если заржавевшая гайка не поддавалась ключу, пускали вход кувалду. Заржавевший анкерный болт могли срезать автогеном вместе с проушенной станиной. Разрозненные части станков заколачивались в ящики без всякой маркировки, и никто не задумывался, как потом будут разбираться в этом хаосе там, на месте назначения. Контрольные приборы сдирали со стен ломом или, еще проще, сшибали той же кувалдой. Руководившие работой военные требовали одного — темпов, поскорее, давай-давай. Кое-кто объяснял, что идут споры между нашими и англоамериканцами Кому, мол, что достанется, вот и торопятся успеть демонтировать как можно больше, пока нет четкой договоренности. Болховитинова дикий метод демонтажа поначалу удивил. Но потом он перестал удивляться чему бы то ни было, даже узнав, что ему было дано задание завербовать генерал-полковника Николаева. Куда завербовать? Для каких целей? От чего имени? Да не все ли равно? Все это было настолько бредовым, что даже изумляться было бессмысленно. Еще и какой-то адрес на Остро-Аллее. Сама вздорность обвинений мешала воспринимать их всерьез, И Болховитинов больше тревожился за Таню, чем за себя. При таком подходе, при такой маниакальной подозрительности, могут ли ей не поставить в вину ее работу в гибицкомиссариате? А почему бы не сделать ее соучастницей в плане вербовки собственного дядюшки? Вполне логично, по их сумасшедшей логике. Но даже если не обвиняют ни в чем, то достаточно и того, что она вернулась вместе с ним и тоже немаловажная деталь, официально как его жена, хотя этого они, кажется, не признают. С тем, что ему придется какое-то время отсидеть, он уже внутренне смирился и не находил это несправедливым. Дело ведь не в том, насколько справедливо подозревают его все эти люди, явно помешавшиеся на кознях западных разведок. Высший смысл происходящего был ему совершенно ясен. В час национального испытания он, вольно или невольно, оказался не со своим народом, и это теперь предстояло искупить. А все эти вздорные обвинения, ну что с них взять, с этих следователей? Они такой же продукт времени и среды, как и тот власовец в клеве. Если бы не страх за Танину судьбу, он был бы сейчас почти спокоен. Тюрьма в России никогда не считалось позорным местом. Недаром народ говорил «от сумы и от тюрьмы не зарекайся», понимая, что это может случиться с каждым, вовсе не обязательно злодеем. В сущности, это даже не лишено интереса, ведь сколькими мыслями обогатило Достоевского пребывание в мертвом доме. Несколько ночей его никуда не вызывали, он отоспался, приободрился еще больше. Потом вдруг опять вызвали. Следователь был уже другой, постарше и почти интеллигентного вида. Он опять стал расспрашивать о Дрездене, кого там знал, с кем общался. Болховитиного это стало уже интриговать. С кем в самом деле мог он там встречаться? Может быть, сам забыл? Виделся когда-то и забыл, но с кем? Так он сказал следователю и на этот раз «припомнить не может» но, в принципе, конечно, не может и с абсолютной уверенностью отрицать возможность того, что забыл. «Если речь идет о какой-то случайной встрече», — добавил он, «мало ли какие бывают провалы в памяти, но если речь идет о маломальске длительном общении, этого точно не было, нет?» «Хорошо», — сказал следователь, «вам будет устроена очная ставка. Может быть, это поможет» дня в трубку настольного телефона, он негромко что-то спросил, потом встал и сделал знак Болховитинову. Они прошли по коридору. У одной из дверей следователь остановился и сделал приглашающий жест, посторонившись. Болховитинов вошел. В пустой комнате сидела перед канцелярским столом молодая женщина в форменном со споротыми нашивками кителе эсэсовки. «Женщина, очень красивая» и, как показалось Болховитинову, отдаленно ему кого-то напомнившее сидела боком к двери совершенно неподвижно и даже не повернула головы, когда они вошли. «Сядьте вон там», — сказал следователь и указал на стул по другую сторону широкого стола. Когда Болховитинов сел, он обратился к женщине по-русски. «Посмотрите внимательно. Где? Когда?» при каких обстоятельствах вы видели этого человека. Эсэсовка с полминуты смотрела на Болховитиного отрешенно и безнадежно, потом шевельнула спекшимися, словно от жара, губами и ответила тоже по-русски, совершенно без акцента. Этого человека я никогда не видела. Посмотрите хорошо, подумайте. Речь может идти о встрече, имевшей место два-три года назад. «Нет, я не знаю этого человека. Ошибиться я не могу, у меня хорошая память на лица. Не знаю и никогда не видела». «Вы», — следователь обернулся к Болховитинову, «посмотрите внимательно и постарайтесь вспомнить, где и когда могли видеть эту женщину». «Нет», — отозвался тот не совсем уверенно, — «не припоминаю». Неуверенность появилась от этого странного ощущения, Все-таки она кого-то напоминала, очень отдаленно, едва уловимо, но кого? Видеть ее вот так прямо он никогда не видел, и уж, конечно, никогда с ней не разговаривал, но действительно, откуда же тогда это едва ощутимое, как прикосновение паутинки, но совершенно отчетливое чувство дежавю? Он еще раз глянул на нее, анфас она была так же хороша, хотя левую сторону лица уродовал шрам ожога, идущий от уха к шее и, видимо, заставляющий ее держать голову, чуть наклоненной к плечу. Взгляды их опять встретились, и он тут же отвел свой. Столько опустошенности и безнадежности было в ее глазах. — Вы, похоже, не уверены, — безошибочно уловил следователь. — Нет, я просто... «Пытался припомнить», — сказал Болховитинов. «У меня как раз память на лица не очень. Но нет, нет». «Ну, нет, так нет», — согласился следователь. «Тогда идемте». Они вернулись в тот первый кабинет. Не спрашивая больше о загадочной женщине, следователь дал Болховитинову лист бумаги и велел снова подробно написать, какие именно фортификационные работы проводились в округе Клеве, с августа 44-го по февраль 45-го года. — Я ведь уже составлял такой перечень, — сказал Болховитинов. — Ничего, составьте еще раз, только поподробнее и не опуская технических данных. Если возводились железобетонные сооружения, укажите марки цемента и спецификации арматурной стали. — Нет, не было там железобетона, я об этом уже писал. Но когда мне все это сделать? «Днем я на работе, ночью меня таскают на эти допросы или собеседования, не знаю уж, как назвать. Сейчас я, например, ничего вам написать не могу, голова гудит». «Это не срочно», — сказал следователь. «Напишите потом, когда отдохнете. Я скажу, чтобы вас не беспокоили». Беспокоить его и в самом деле перестали, ночные вызовы прекратились. Сосед по бараку, человек бывалый и с небольшим зэковским стажем еще до военных времен, сказал, что, скорее всего, следствие по его делу окончено, и теперь его или освободят, или будут судить. — Ну, как судить? — добавил он. — Это ведь только называется, что суд. Тебя и вызывать не станут. Без тебя все решат, приляпают срок, и хорош. — Срок так срок, — подумал Болховитинов. — Куда теперь денешься? или назвался Груздем. своя судьба его как то не волновала, но все тревожнее делалось за таню что если и ей додумаются что нибудь инкриминировать он теперь видел что с этим здесь просто пришить как выражался сосед зек могут все что угодно страх за таню почему то хотя никакой логической связи тут не было усугублялся воспоминаниям о странной очной ставке. Он не мог забыть глаза той несчастной, мысленно только так ее и называл, хотя, конечно, кем угодно могла быть русская в униформе СС, шпионкой, осведомительницей гестапо, наконец, секретаршей какого-нибудь Бонзы из Конра, Комитета освобождения народов России, созданного немцами в Праге в ноябре 1944 года. Во всяком случае, на рядовую гестаповку она никак не подходила. Ее речь свидетельствовала о принадлежности к интеллигентным кругам. Но это было несущественно. Стоило ему вспомнить ее глаза, а забыть такое невозможно. И вопрос вчерашней виновности как-то терял смысл, потому что сейчас это были глаза страдающего человека, низвергнутого на самое дно отчаяния самого глухого, самого последнего, когда уже не остается ни надежды, ни желания ее обрести. Кто была эта несчастная? Какова ее действительная или мнимая вина, что привело ее в такое состояние? Он понимал, что никогда этого не узнает, и лучше всего было бы поскорее ее забыть. Но он знал уже, что забыть не сможет, что эта короткая встреча останется в его памяти, как одно из самых тяжелых воспоминаний. А время шло. Население в бараке менялось. Одни уезжали, вместо них появлялись новые, большинство прямо с запада, только что переданные союзными властями нашим репатрационным миссиям. Однажды, уже шел июнь, Болховитиного на работе послали отрезать муфту в кабельном туннеле. «Муфта капут, а кабель еще сгодится», — объяснил солдат, вручив ему ножовку. «Поэтому надо отрезать здесь, а потом с того конца, где щит». «Бандаж только наложи, где резать будешь», — предупредил он. «А то размотается вся эта хреновина. Намучаешься после с ней, как вытаскивать будем». «Бандаж-то я наложу», — сказал Болховитинов, оглядываясь в поисках подходящего куска проволоки. Только пришли сразу кого-нибудь с паяльной лампой, чтобы запаять свинец. — Да чего его паять? Возьми вон мешок бумажный, замотаешь там потуже и лады. — Чудак! Здесь изоляция в масляной пропитке. Вытечет масло. Куда этот кабель будет годиться? Его же пробьет потом под нагрузкой. Ну и хрен с ним, пусть пробивает. Это уж не наша забота. Болховитинов пожал плечами. Нашел проволоку, наложил бандаж и стал, не торопясь, резать кабель. Торопиться было некуда. Солдат сказал, что другой работы до обеда не будет. Не допилив и до половины, он услышал чьи-то бегущие шаги, обернулся и, в слабо освещенной редкими пыльными лампочками перспективе туннеля, увидел Таню. Первой его реакцией было изумление от того, что она всегда появляется внезапно и неправдоподобно, как галлюцинация, и не сразу веришь, что это на самом деле. Он и сейчас не мог поверить, прижимал к себе ее вздрагивающие плечи, пытался успокоить какими-то пустыми словами, и ему казалось, что это во сне, а она продолжала плакать отчаянно и беззвучно, уже насквозь промочив слезами его рубаху. «Ну не надо, ну что ты!» — повторял он. «Ну ничего же не случилось. Видишь, оба мы живы-здоровы, все будет хорошо». «Ты как вообще сюда попала?» «Через дыку какую-то!» — она всхлипнула и шмыгнула носом у него под ухом. «Я со знакомым сержантом договорилась. Он сказал, лезь сюда». И потом пьяма по туннелю, там увидишь. Еще боялась, что куда-нибудь не туда залезу. Ой, Кирилл, ну как ты тут? Что они, собственно, от тебя хотят? Я ничего не понимаю, сколько не ни спрашивала. Никто ничего толком не говорит. Ладно, это неважно уже. Я почему пришла? Тебе нужно бежать, понимаешь? И не тянуть с этим. Я все уже продумала. Помилуй, куда бежать? О чем ты? «Расскажи лучше о себе. У тебя-то все в порядке? С тобой все выяснили?» «Да не знаю, ну их к черту! С ними разве поймешь? Сейчас не во мне дело. Здесь есть лагерь французов, понимаешь? Освобожденных французов. И их скоро будут всех отправлять домой. Ты должен попасть в этот лагерь. Это можно устроить и выдать себя за француза, понимаешь?» «И что же, уехать с ними во Францию?» «Ну, конечно же!» «Ну, знаешь», — ошеломленно сказал Болховитинов. «Из Голландии было ближе, тебе не кажется?» «Согласна, да. Ну, не сообразили. Кто же мог думать, что так все получится? Что же теперь делать?» «Я тебе говорю, это единственный выход. Тебя, если не отдадут под суд, то все равно вышлют. Но даже на это трудно рассчитывать. Дяди Саши говорили, он сказал...» Ты должна четко представлять себе обстановку. Тебе надо бежать, и бежать немедленно. А я перейду межзональную границу в Берлине. Там это легче». «Ты что же, решила эмигрировать?» «Почему эмигрировать? Просто уехать на время, переждать, пока они здесь не опомнятся». Болховитинов невесело усмехнулся. «Наши эмигранты еще в Константинополе твердили. Это ненадолго» должны же большевики образумиться не надо иллюзий таня твой дядюшка прав обстановку лучше представлять себе такой как она есть если эта власть не образумилась за двадцать 25 лет о чем ты я не понимаю тебя причем тут эмиганты причем тут большевики кто не образумился за двадцать пять лет? «По-твоему, такое отношение к нашему брату — это просто дурь местного начальства?» «Ну ты еще скажи, что этот товарищ Сталин приказал подозревать в измене каждого!» «Это меня, знаешь, мало волнует, кто лично приказал, товарищ ли Сталин или товарищ Молотов или товарищ Берия. бея кстати, — перебила Таня запальчиво, — перед войной массу военных выпустил, которых посадили при Ежове. Да-да, я слышал». Возможно, он и прекрасный человек, это в данном случае несущественно. Существенно то, что у большевиков всегда действовал совершенно определенный принцип. Любой подозрительный является потенциальным врагом. А значит, и обращаться с ним надо соответственно. Это уже в гражданскую войну так было. Так что ожидать, что они вдруг опомнятся... «Да ты...» «Ты просто начитался в свое время всякой белогвардейщиной!» «Вот уж нет!» — Болховитинов покачал головой. «Никогда меня не тянуло к такого рода литературе, теперь даже начинаю жалеть. Больше ведь случая не представится. А какие мемуары были интересные! Деникина, Шульгина! Ну, а билетристика? Нет, я еще гимназистом помню... Генерала Краснова с трудом осилил. Есть у него такой толстенный роман «От двуглавого орла к красному знамени». Ну, там, революция, гражданская война, зверство чекистов и тому подобное. Все красные мерзавцы и садисты, все белые рыцари без страха и упрека, словом, та же схема, что в любом советском романе. «Наизнанку, понятно». Так что белогвардейщина на меня никогда не влияла в таком смысле. До войны я был скорее не склонен верить тому, что писали о советах. Но когда побывал дома и поговорил с людьми, когда реально представил, как вы жили перед войной, вся эта нищета, бессмысленные аресты. Мне рассказывали, люди каждую ночь ждали, придут за ними или не придут. Не знаю, конечно, возможно, кое-кто и преувеличивал. Но если и наполовину, правда, такого даже здесь при Гитлере не было. Я только когда вот этой зимой с голландскими резистантами спутался, стал немного опасаться, что вдруг гестафо пронюхает. А раньше все-таки три года проработал у Верники. В принципе, тоже в чем угодно могли подозревать. Русские как-никак. И ничего. Дико даже было подумать, что могут взять и посадить ни с того ни с сего. Евреи, правда. Но их ведь лишили гражданских прав, понимаешь? Так же, как у нас после революции сделали лишенцами дворян, священников. В любом государстве, ну скажем, такого типа, всегда есть бесправная категория людей, с которыми власть может сделать что угодно. Отнять имущество, выслать куда-то, бросить в лагерь. А по каким признакам эта категория определяется? по-социальному или расовому, это уже несущественно. — Нас здесь не могут подслушать? — быстро понизив голос, спросила Таня. — Нет, если кто войдет в туннель, услышим издалека. — Хорошо. Тогда вот что мне скажи, потому что я уже просто ничего не понимаю. Ты что же, против советской власти? — Да нет, конечно. Быть против — значит бороться, а у меня и в мыслях этого не было. Бороться против советской власти бессмысленно, раз народ ее принял и поддерживает. Именно поэтому я ее тоже принимаю как неизбежность, если угодно. Но если ты считаешь, что Гитлер был лучше, что значит лучше, хуже? Обычным рядовым немцам при Гитлере жилось благополучнее, чем нашим людям при Сталине. Если тебя обидело это сравнение, прости. Я понимаю, такое тяжело слышать. В Энске я, если помнишь, вообще никогда не говорил с тобой на эти темы, хотя сказать мог бы очень многое. Но как же ты тогда можешь? Что как могу? Как ты можешь хотеть жить в Советском Союзе, если так относишься к нашему строю? Ты ведь не любишь советскую власть. — Да на черта мне ее любить! — закричал Болховитинов. Почему я вообще должен любить власть? Я Россию люблю, страну люблю, народ, хотя и не понимаю его во многом, и чем дальше, тем меньше он мне понятен. Взять хотя бы этот идиотский демонтаж. Казалось бы, радоваться должны. Полстраны надо отстраивать. Там я себе представляю, каждый гвоздь сейчас на счету. А мы что делаем? Вместо исправного промышленного оборудования отправляем домой черт знает что. Брикобрак какой-то, и всем наплевать. Я вот только что солдату этому говорю. Нельзя так обращаться с кабелем. Он потом выйдет из строя, где-то будет авария, остановятся машины. А он мне в ответ, нам-то что? Ты можешь себе представить, чтобы немец так ответил? Или англичанин, или француз? хотя жить я не хочу ни среди англичан, ни среди французов, а вот к русским тянет. Иной раз и сам не понимаешь, за что нас можно любить. Черт его знает, свое вот и любишь. А власть, да какое мне до нее дело? Какое мне дело до того, что Россия сейчас называется Советским Союзом, Германия вот какое-то время называлась Третьим Рейхом, ну и что?» Не скажу, что от подобных переименований временно не меняется характер страны, но убежден, что главное, вечное, остается неизменным и рано или поздно восстанавливается. Поэтому, если мне разрешат вернуться, я буду вполне лояльным гражданином, законов постараюсь не нарушать, а никакой любви к власти от меня требовать не надо. Кстати, это и не в наших национальных традициях, насколько мне известно. «Ладно, Кирилл, не будем отвлекаться. Сейчас надо решать и решать быстро. Я бы еще поняла, если бы ты сказал, я без советской власти дня не могу прожить. Но если... Да без нее-то проживу, пропади она пропадом!» перебил Болховитинов. «Мне без России не прожить!» «Что же делать, если так получилось, что их теперь не разделить? Сам народ себя от власти не отделяет. Вот что самое нелепое!» Да ни в какую Россию тебя сейчас никто не пустит, пойми ты, наконец. Какое им дело? Можешь ты без нее прожить или не можешь? Ты для них в лучшем случае немецкий пособник, а в худшем — агент гестапо, или я уже не знаю там чея, американский, французский, черта, дьявола. Если даже самому дяде Саше намекнули, что в твое дело ему лучше не вмешиваться, неужели тебе это ни о чем не говорит? Уж будь уверен, найдут, в чем обвинить. Поэтому я и говорю, давай уедем пока, сбежим. Дядя Саша слышал в Москве, что иммигрантам будут возвращать советское гражданство. Тогда, пожалуйста, но сейчас-то зачем тебе подставлять голову? Танечка, ты действительно чего-то не понимаешь. Ну, подумай сама. Предположим, я сейчас сбегу. Ведь это значит признать справедливыми все обвинения и свой адрес. Ну и что? Как это ну и что? Хорошенькое дело взять и обесчестить себя. Перед кем? Перед этим хамьем, которое вообще не знает, что такое честь? — Но мы-то с тобой знаем, — спокойно возразил Болховитинов. Бесчестный поступок остается бесчестным, независимо от того, перед кем он совершён Да что же тут бесчестного? «Уйти от незаслуженного наказания!» «Видишь ли, все зависит от обстоятельств. В данном случае обстоятельства таковы, что уйти мне нельзя. Хотя бы потому, что они после этого скажут, вот, мы были правы, и вообще всякий, кто приходит оттуда, действительно в чем-то виноват. Ну что ты, глупышка?» «Что? Что?» — выкрикнула она сквозь слезы. «Ты хоть понимаешь, что тебя могут засадить надолго?» если очень надолго. Ты меня ждать не будешь, вот и все. — Не говори ерунды! Прекрасно знаешь, Вить, что буду ждать сколько надо. Мне непонятно только, как ты можешь так спокойно ко всему этому относиться. — Иначе нельзя, я думаю, — помедлив отозвался Болховитинов. — Ты помнишь, я однажды пытался объяснить тебе разницу в мироощущении человека верующего и не придающего значения этим вопросам. Главное различие в том, как понимать жизнь. Или это путь, не ведущий никуда, и надо только постараться прожить его мирно, не причиняя никому зла, и чтобы зла не причиняли тебе, ни зла, ни особых неудобств. Или это все-таки путь постоянного нравственного труда, и тогда все эти неудобства, зло, всякие утеснения, которым тебя подвергают, Все это понимаешь второстепенно. Важно только одно, как ты сам на это отзываешься, как все это влияет на твою душу. И тут, мне кажется, очень важно не озлобиться, устоять перед соблазном ответного зла. Не устоишь, озлобишься, значит, ты испытания не выдержал. Конечно, заранее про себя сказать трудно, выдержишь, не выдержишь. Да ты-то выдержишь! Таня с отчаянием высморкалась. «А мне что делать? Обо мне ты подумал?» «О тебе?» «Да я только о тебе и думаю. О ком же мне теперь думать?» Сказал Болховитинов. «Господи!» Она замотала головой, зажмурившись и сжав руками виски. «И угораздило же тебя тогда приехать! Сидел бы сейчас спокойно в своем поиже!» «Страшно подумать!» Он улыбнулся. «Тебя сюда надолго пустили?» «Сюда?» — не поняла Таня. «Ну, этот твой сержант. Он будет ждать, чтобы проводить тебя обратно?» Нет-нет, «А -а! он просто показал, куда идти. Сказал, будешь вылезать, оглядись, чтобы рядом никого не было, и чеши вон туда. Я так поняла, что вас тут не очень строго охраняют». «Да, скорее формально. Без бумаг все равно далеко не уйти». Но это может измениться в любой день. Бежать надо сейчас, пока еще есть возможность. — Опять ты за свое, — сказал Болховитинов. — Бежать сейчас значило бы лишить смысла все, что я делал до сих пор. А это противоестественно, понимаешь? Это была бы полная бессмыслица. В жизни так не бывает. — В жизни не бывает бессмыслицы? Таня посмотрела на него удивленно. Да сколько угодно каугом бессмыслиться на каждом шагу. Да нет. Это только так кажется. Смысл есть всегда, просто он не всегда различим с первого взгляда. Обычно остается невидим. Долго остается, и лишь потом вдруг понимаешь, рано или поздно приходит понимание смысла происшедших событий. Это уж смотря какие события. «Интересно, когда придет твое понимание, если человеку свалился на голову кирпич и убил на месте?» «Как раз в этом случае», — Болховитинов рассмеялся, «очень скоро придет, гораздо раньше, чем ты думаешь». «Кстати», — он порылся в кармане гимнастерки и протянул Тане маленькую алюминиевую медальку. «Возьми это себе». «У меня сразу все отобрали, и нательный крестик» и отцовский знак первопроходника. Я тебе показывал, помнишь, меч в терновом венце? А это завалилось за подкладку, я сам только потом нашел. А что это? Таня поднесла медальку ближе к тусклой электрической лампочке. Иконка какая-то? Да, католическая. Иисус в Гефсиманском саду. Моление о чаше. Это я в одном монастыре подобрал по пути из Калькара. Там много их было. Целый ящик рассыпался. И такое странное совпадение. Посмотри, что тут написано. «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». «Побудьте здесь?» — задумчиво переспросила Таня, продолжая разглядывать медальку. «Блейбет». Точнее перевести как «Останьтесь, оставайтесь». «Пожалуй, но в русском тексте Евангелия говорится «побудьте», поэтому я так и перевел». «Да, забавно. Это ты только теперь прочитал?» «Ну, почему же прочитал сразу, но как-то не обратил внимания на смысл? Вернее, на двусмысленность, если позволительно так выразиться». «Какая уж тут двусмысленность?» «Выходит, судьба все-таки нас предостигала», — сказала Таня, деланно шутливым тоном. «Может быть, ты хоть теперь прислушаешься?» «Судьба предлагала нам остаться», — в тон ей отозвался Болховитинов. «Но ничего не сказала о возвращении, это разные вещи. В общем, договоримся так, бежать я никуда не намерен». Поэтому успокойся и не строй, пожалуйста, никаких монтекристовских планов. Александр Семенович пусть ничего не предпринимает. Ему ничего не удастся сделать. Так он уже и сказал, что не удалось. Естественно, нечего было и пытаться. За меня не переживай. У меня хватит и силы и терпения. Я ни о чем не жалею. Хотя нет, ни о чем это неправда. Жалею, что наш брак остался фиктивным. Наверное, я был дураком там, в Голландии. «При чем тут ты?» — тихо сказала Таня. «В таких делах решает женщина. Но тогда я не могла. Я ведь не знала, что Сергей женат, и это нехорошо было бы, понимаешь? А сейчас я тоже жалею. Не надо только говорить, что брак фиктивный. Я твоя жена, и буду ждать, чтобы не случилось». А что у нас с тобой ничего не было, так разве это главное. И потом, по твоей теории, какой-то смысл должен быть и тут». Она обняла его, прижавшись лицом к груди. Он стал осторожно гладить ее плечи. Медленно, несмело провел пальцами по ложбинке вдоль позвоночника. И страшное, безысходное отчаяние охватило его вдруг от сознания неизбежности разлуки, от внезапной мысли, не мысли даже они неосознанные до конца догадки, сомнения, вопроса, не сделал ли он какой-то ошибки в главном, не принес ли в жертву надуманной химере неповторимый и незаслуженный им подарок судьбы. Ведь можно было бы быть по по-человечески счастливым. Можно было сделать счастливой Таню. Наверняка он смог бы, сумел. Надо было только отказаться от порожденных ностальгии мифов, Преодолеть маниакальную убежденность в том, что человек может жить только среди своих единоплеменников, что все на чужбине достойно лишь хулы и насмешки, а все в отчем краю благостно и осиянно. А впрочем, как знать, действительно ли сумел бы переделать сознание не так просто. Надо перестать быть самим собой, уметь довольствоваться простой обыденной данностью. Но этого мы никогда не умели. К несчастью, вероятно, не умели, не умеем и едва ли когда-нибудь научимся. Поэтому остается одно: быть тем, что мы есть, продолжать верить в давно несуществующий китиш, верить несмотря ни на что, несмотря на очевидность, позорную, страшную, не оставляющую места надежде. Я буду тебя ждать шептала таня буду ждать сколько придется чтобы они с тобой не сделали ты только вей что я жду вей